царь славян глава 7 краткий набросок истории христианства 13 14 веков выше мы уже получили датировку рождества христова середины двенадцатого века из нее следует что известная нам история христианской церкви разворачивалась после двенадцатого века как известно история древнего и средневекового христианства делится на три крупных эпохи первое первоначальное и гонимое христианство. Вторая – принятие христианства при Константине Великом. Третья – развитие христианства как государственной религии Римской империи. Впоследствии христианство раскололось на несколько противоборствующих течений. Подробный анализ истории древнего христианства и принятия христианства Константином Великим мы изложим в следующей книге. В настоящей главе мы дадим лишь краткий очерк нашей реконструкции «Связь»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 обезглавливание для привилегированных классов сожжение распятия травля дикими зверями для низших впервые христиане подверглись гонением при нейроне 54 и 68 год нашей эры гонение это было местным издание нейронам особого закона против христиан ничем не доказывается гонение при доминициане 85 96 было вызвано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 Последние лишились всех прав, и наконец под угрозой пыток и казней все христиане обязывались участвовать в отправлении языческого культа. В 311 году с вступлением в императорскую коллегию Константина был издан общий указ о веротерпимости. А в 313 Миланский эдикт, изданный Константином и Лицинием, уравнял христианство в правах с язычеством. Обычная история гонений воспринимается следующим образом. Дескать, христианство было новой и непонятной верой для римских императоров. Они, мол, понятия не имели о Христе и не интересовались этим вопросом. Единственное, чего им хотелось, чтобы христиане подчинялись римским законам и обожествляли личность императора. Христиане отказывались, поскольку это противоречило их вероучению. Возникали гонения. Однако, если обратиться к старым источникам, из них встают интересные подробности, заставляющие усомниться в правильности описанной картины. Сообщается, например, что римские императоры, якобы язычники, вмешивались в христианские споры и даже принимали участие в христианских богослужениях. Например, известно, что император Аврелиан участвовал в разрешении споров, возникших в христианской церкви. Так, например, в рукописной кормчей 1620 года Содержится известие о самом первом христианском соборе, проходившем во времена якобы языческого царя Аврелиана. Император Аврелиан, тем не менее, председательствовал на этом христианском соборе и помог решить спорные вопросы. Мы цитируем: Во времена Аврелиана, царя римского Павел Самусадский, Божий град епископ, рекший антиохийский бысть начальник ереси Христа бо истинного бога нашего просто человека глаголеша Цареви Аврелиану стый, ну то есть святой, собор помолися и еже ополовие шатании возвести ему Он же още и Елин бяше осуди противящегося единоверных суду от тех отсечённо быть и собора И такo изгнан быть из церкви. Другой пример. Летописец Елинский и Римский сообщает, что император Нумириан, будучи в Антиохии, пытался причаститься в христианской церкви. Однако епископ антиохийский Вавилл отказал ему, за что был убит нечестивым императором. Вот текст. И царствова Нумириан и бо святый Вавилла, епископ в Антиохии, и гряды и своенный царь на просы, в ниди пресетит христианск тайн, абье сретьте святые Вавилла и уставе и глаголя. Скверно еси от жертв кумирских, и не дамте видите тайны Бога жива. И разгневася царь, и повеле убите Вавиллу И с ним три младенцы. Перевод. И царствовал Нумериан, и был святой Вавилла, епископ Антиохии. И когда шёл царь с войском на персов, вошёл причаститься христианских таин. Тут же святой Вавилла встретил и остановил его, сказав: "Ты осквернён от жертв кумиром, и не дам тебе видеть таинства живого Бога". И разгневался царь и повелел убить Вавилу и трёх младенцев с ним. Итак, царь по дороге на войну заходит в христианскую церковь причаститься, но епископ не пускает его и отказывает в причастии из-за поклонения кумирам. Но ведь перед нами обычная обычная средневековая картина. В христианском государстве идёт церковный спор. Царь придерживается одного мнения в споре, епископ другого. Между ними происходит столкновение в церкви. Епископ отказывает царю в причастии, указывая на его грехи. Царь казнит епископа. Таких случаев в средневековой христианской Европе известны десятки. Тут важно, что царь хочет причаститься, причем именно перед битвой, чтобы Бог помог одолеть врага. И отказ епископа приводит его в ярость. Неужели язычник, этот иэлин, не имеющий никакого представления о Христе и не интересующийся христианством, будет так себя вести? Время. Вряд ли возникает впечатление, что тут речь идёт не о гонениях на христиан вообще со стороны чуждых религий, а о разпре среди христианских течений, возможно, далёких друг от друга, но всё-таки христианских, борьба между которыми то затихала, то вспыхивала вновь. Как, собственно, и говорится о гонениях на первых христиан. Оно то затихало, то вспыхивало. Приглядимся внимательней к основному поводу для гонений против христиан. Повод звучит достаточно ярко отказ христиан признать божественность императора. Действительно, современная нам христианская церковь не допускает мысли, что царь может равнять себя с Богом. Напротив, для императоров, предшествующих Константину Великому, как известно, такая мысль казалась совершенно естественной, и они возмущались, если кто-то отказывался её признать. С другой стороны, как мы теперь понимаем, гонения на христиан должны были разворачиваться после 12 века нашей эры. Но в 13 веке происходит троянская война, когда византийская империя в то время ещё со столицей в Царграде на Босфоре, а раскололась, и её митрополия подверглась удару крестоносцев, ордынцев в качестве наказания на, на за распятие Христа. Смотрите главу 2. А XIV век это уже эпоха великого монгольского завоевания и первых царей-завоевателей великой империи. Она же якобы античная римская империя. Получается, что именно XIII и XIV века были веками гонений первых христиан в Римской империи. Но как мы уже неоднократно отмечали в наших книгах на основе многочисленных свидетельств, цари Великой Монгольской империи, она же якобы античный Рим, были уже христианами. Возникает гипотеза, что христианство первых царей империи и гонимое имя христианство, чья традиция в конце концов восторжествовала и дожал до наших дней, это были две причины. Существенно разные ветви первоначального христианства.